Глава вторая. Афганский транзит. Пересылка. Да, контрабанда. Это ремесло. ВС Высоцкий. Пересылка. Это ворота. В Афган. Гостиница, общежития и пара бараков на аэродроме Тузель в Ташкенте. Прибыл я туда. 19 февраля 1984 года и замерз так, как нигде и никогда раньше. Нет, я, конечно, бывал на морозах, и подолгу. Но, во-первых, сибиряк не тот, кто не мерзнет, а тот, кто тепло одевается. Но я-то ехал в Ташкент. Во-вторых, потом, как правило, бывали теплые помещения, натопленные печки, горячие батареи и остальные прелести цивилизации. А в Ташкенте всего-то около нуля. И единственное доступное теплое место во всем городе — это такси. Но это ненадолго, да и дорого. А дома там все приспособлены спасать только от жары. Жесточайшие сквозняки и температура, почти неотличимая от уличной. Захожу в гостинице ближе к полуночи. Позади два перелета. Из Вильнюса в Москву, и из Москвы в Ташкент. Разномастная, полувоенная и малотрезвая публика. У некоторых лица красные, выгоревшие на солнце полевое обмундирование, у многих ордена, медали. В зависимости от степени усугубления, смотрят на меня с сочувствием, жалостью или злорадством. «Ты не сы, капитан, все будет нормалек!» «Да я, в общем-то, и не...» «Кто я такой, как зовут и куда направляюсь?» «Никого не интересует. Зато почти каждого интересует...» Мой увесистый чемодан, точнее его содержимое, поэтому без особых церемоний, с прямо-таки окопной, прямолинейностью. Ну, давай! Один мелкий, с эмблемами трубопроводчика, уцепился за чемодан, то ли помочь донести, то ли просто вмыкнуть, пока я стою как столб и не знаю, куда двинуться дальше. Однако не угадал. Во-первых, не с его здоровьем таскать такие тяжести, а во-вторых. Я был нормально проинструктирован и не собирался выпускать свое добро из рук. Знал я живущих притузелях офицеров и прапорщиках, которые потеряли или пропили свои деньги вместе с документами и теперь промышляют тем, что разводят таких зеленых и неопытных, как я. Это были своего рода талантливые люди. Таких сочных рассказов про афганскую войну с такими кровавыми подробностями я больше не слышал нигде и ни от кого». Самое нелепое, что некоторые из них до Афгана так и не доехали. Кое-как мне удалось стряхнуть с чемодана трубопроводчика и прорваться к окошку, за которым сидела дама неопределенного возраста. За два рубля она зарегистрировала меня, дала какую-то бумажку и сказала, «Иди, располагайся!» «Куда?» «Куда хочешь!» «Вот он, самый ненавязчивый в мире сервис!» Видя мою несговорчивость, аборигены демонстративно перестали меня замечать. Открываю первую дверь. В нос ударяет тошнотворный запах табака и перегора, Под ногами перекатываются и звенят бутылки. На табуретках остатки еды. Безуспешно пытаясь по тьмах найти свободную койку на каждой либо чье-то бренное тело, либо чье-то барахло. Пару раз нарвался на добротный казарменный мат, На третьей или четвертой комнате буквально с порога был обматерен, особо грязно. У меня куда-то пропал весь пиетет перед ветеранами. Внутри сгорел какой-то предохранитель. Я поставил чемодан и включил свет. «Какая собака гавкает? Вставай!» Пару человек выглянули из-под одеял, но никто не поднялся. Я подошел к первой кровати, на которой лежали вещи, и сказал, «Это моя кровать, уберите свое барахло!» Тишина. Молча сгреб все и свалил в угол, выключил свет и лег, не раздеваясь. Пружина внутри звенела от напряжения. На утро большинство соседей исчезло. Остальных поднял и выгнал умываться. Когда вернулись, заставил заправить постели и сложить на свои койки пожитки. После этого попросил всех выйти покурить, а одного привезти уборщицу. Я все ждал что кто-то что-то нет. Меня ж никто не назначал здесь командовать. Ночная злость искала выхода, но к моему изумлению все исполнялось с полуслова. Открыл Настя шокна, попросил сменить на моей кровати постель и провести влажную уборку. После этого с чистой совестью залез под одеяло, накрылся сверху шинелью и моментально заснул. Разбудила какая-то зараза, пальчиком тряся за плечо. Товарищ капитан, разрешите мы здесь, в уголочке, на табуреточке. Увижу хоть крошку. Не-не, мы все уберем. Я опять накрылся шинелью, но сон пропал. И хотя соседи разговаривали шепотом, поневоле слушал, как отчаянно и жестко сражался один из собутыльников в Афгане, сколько ему пришлось пережить и как бессовестно его обмануло начальство с наградами. Он здесь, потому что вот-вот должен подойти указ на героя. И тогда. Они все увидят, и он сможет вернуться домой. Вдруг прозвучала фраза про 103-ю дивизию, и я высунулся, чтобы повнимательнее рассмотреть возможного однополчанина. Им оказался давишний трубопроводчик, вешавший лапшу на уши общевойскового старлея. «Так, кто здесь из 103-й? Подходи, поздороваемся. Заодно расскажешь, каким боком ты имеешь отношение к десантникам». Трубопроводчик. Как-то сразу догадался, что его, возможно, будут бить. И со словами «пойду, принесу водички» исчез. Оставшемуся в недоумению сотрапезнику я сказал «товарищ старший лейтенант, вас ждут настоящие боевые товарищи и заслуженно надеются на угощение. Закрывайте лавочку!» Вдруг заглядывает в комнату какая-то физиономия и спрашивает «кто капитан Осипенко на прививке?» Оделся. Вышел, направили в один из бараков. Там орудуют медбратья срочники в сапогах и халатах поверх Х. Там и в штанах было холодно, а мне. Спустите брюки, расслабьтесь. И тут же заученным движением насаживают на шприц, как кусок говядины на шампур. А у меня мурашки спалится от холода. Вот иголка и сломалась. Что у вас за кожа? Это что у вас за погода? Спиртиком больше потер бы для сугреву. Только с третьего раза он таки меня проткнул и засандалил дозу всякой гадости, которая должна была спасти меня от букета экзотических афганских болезней. У всех одна ватка, а у меня вся задница как после шрапнели. До Афгана не доехал, а уже за родину кровь пролил. Медбрат, перед которым каждый день мелькают сотни таких задниц, смотрел с уважением или недоумением, мне все равно. Узнал, что мой борт, возможно, завтра, и уехал со Старлеем смотреть Ташкент. Были бы деньги, из такси не вылез бы, но хотелось есть. У меня в чемодане было килограммов 20 разной снеди, но сразу для себя решил, что достану только в батальоне. Ресторан железнодорожного вокзала. Холод собачий. Зал... Как ангар для самолетов, посетителей двое — это мы. Но официанты выдерживают паузу, чтобы, наверное, клиенты созрели. Наконец один подходит и бросает на стол огромный грозбух меню. Мы, не раскрывая дуэтом, чаю. Два чайника с прикрученными проволокой крышками к ручкам стоят на столе, а мы, приложив к ним ладони, греемся. Потом что-то ели. Главное достоинство пищи было в том, что она была теплая. Узбекская кухня не впечатлила, хотя в Литве мы с удовольствием у друзей делали манты. На выходе гардеробщик, пожилой узбек в национальном костюме, пытался подать шинели и обрызгать одеколоном из пульверизатора. Каждый рубль был на счету, поэтому мы снова дуэтом сказали нет. Хотя, если честно, дело было даже не в деньгах. Мы просто не представляли, как один советский человек мог халуйствовать перед другими и получать за это деньги. Таковы были издержки воспитания. Вернулись в гостиницу-общагу, затемно, разгуляя его в полном разгаре, в холле и в коридорах полно краснорожих, понятно не от загара аборигенов и готовеньких новичков. Неужели вторую ночь спать в этом смраде? и точно посреди нашей комнаты составлены табуреты на газетах закусь внизу бутылки на курина пьяный бред подхожу к кровати снимаю шинель вижу давишний трубопроводчик наклонился и что то зашипел тучному военному сидящему ко мне спиной даишь «Ну ты да я б брат имел этих десантников еле ворочий языком громко изрекает упитанный без знаков различия хам Старлей, перед которым я целый вечер пушил хвост, вопросительно посмотрел на меня. Снимаю китель, подхожу к импровизированному столу. Наступила какая-то нехорошая тишина. Наклоняюсь к толстому и беру двумя пальчиками полотенце, которое было переброшено через шею и свисало на груди. Глядя прямо в зрачки, тихонько спрашиваю, «Что ты, дорогой, такое кушаешь, что так много разговариваешь?» После этого... Сгребаю полотенце в пятерню и наворачиваю его на кулак. Рву Борова на себя. Полотенце удавкой перехватило горло Горемыки. Глаза полезли из орбит, а изо рта закусь. Он попытался махнуть рукой, как будто хотел согнать с моего лица муху. Через три секунды рука, которой он ухватился за мой кулак, ослабла. Глазки закатились, и он рухнул прямо на сдвинутые табуреты не давая долететь до пола и не выпуская полотенца, поволок страдальца за длинный язык в коридор по дороге он некрасиво дергал ногами словно ехал на велосипеде прислонил тело к стене разгладил на груди полотенце и от души врезал ладонью по толстой роже надо же помочь человеку прийти в сознание когда он заморгал вернулся в комнату участники пьянки стояли молча как у гроба, безвременно покинувшего их друга, и даже не жевали то, что было во рту. Я пошел, помою руки после этой мрази, а когда вернусь, ты... Я указал пальцем на трубопроводчика, доложишь о наведении порядка. Когда вернулся, ни тело в коридоре, ни следов попойки в комнате не обнаружил, только запах, и мелкого не видно. Я отпустил его, а то, боюсь, он мог обмочиться. — сказал Старли, расправляя свою постель. Толком не зная местных законов и традиций, я ждал появления чего-нибудь типа патруля, коменданта. Все-таки опасался, что меня могут не пустить в Афган. И действительно, через 10 минут раздался стук в дверь. Комната на 10 коек, проходной двор, и кто-то стучит. Я напрягся. «Заходите!» Заходят двое лейтенантов. «Бледные, чистенькие, с чемоданами. Понятно, новенькие. А я, значит, на вторую ночь уже старенький. Но разрешите? Нам сказали, что у вас есть места. Про правила ничего не сказали? Нет, только что-то про дисбат. Понятно, но это не для всех. Это надо заслужить. Располагайтесь!» Больше нас никто не беспокоил. А Апофеоз пересылки. Таможня. Каждый вез что-нибудь запрещенное или лишнее. Я, например, медицинский спирт, замаскированный под шампанское. Каждый вибрирует, кроме тех, кого руководство пересылки под белые руки само заносит на таможню. Гол как сокол, но документы в порядке. Кто-то здесь же, прямо из горла, допивал лишнюю водку и просил окружающих помочь. Кто-то нервно перекладывал что-то из кармана в чемодан и обратно. Я стоял перед сытым таможенником, как государственный изменник. Но как можно задать вопрос? Чужого ничего нет. Когда у меня полно, кому письмо, кому детский рисунок, кому какая безделица, напоминающая дом. Каждый пятый офицер полка воюет в Афгане. Не взять не мог и врать не умею. А этот зараза все видит и тянет жилы. Но убедившись, что я мелкая картошка, пропускает в накопитель. Уже как бы не союз, еще не афган. По крайней мере, пересылка. До свидания. Героический ореол. Будь у героев время подумать, героизма вовсе не было бы. Питер Устинов. Уткнувшись головой в иллюминатор Ил-18, я старался рассмотреть и понять, что там внизу. Догадывался по времени, что точно не союз. Загадочный, дикий, неизвестный манящий Афганистан, но ничего более конкретного. Неужели свершилось, и я перестал быть ущербным? Неужели со всеми, вернувшимися оттуда, я теперь смогу разговаривать на равных и не заглядывать в глаза снизу вверх? О том, смогу ли я, как-то не думалось, что значит не смогу? Чего там есть такого, чего я не смогу? А вдруг? Сейчас развернемся и опять в ту зель. С такими мыслями я сидел в довольно удобном кресле и желал только одного – побыстрее приземлиться в Кабуле. Я даже представить себе не мог, сколько людей сейчас там внизу имеют желание, диаметрально противоположное моему. Словно подслушав мои мысли, этот сугубо гражданский самолет заложил совсем не гражданский крен и стал стремительно снижаться. Я еще тогда не знал специфику кабульского аэродрома и не подозревал о повадках гостеприимных афганцев со стрелами, а потом и со стингерами, но сразу понял — это не союз. Все аэродромы имеют свой специфичный запах, но этот, кроме привычного аэродромного, накрывал еще бог знает какими ароматами. Знакомыми был только один — запах полыни, но они чистые, а в сочетании еще с чем-то непонятным, острым, дразнящим. Солнце светило так, что свободная чемодана рукой я инстинктивно прикрыл глаза. Внизу бойцы бесцеремонно автоматами указывали на место и в ожидании какого-то начальства велели подождать. Сквозь них, как нож сквозь масло, проник какой-то прапор и подошел ко мне. — Капитан Осипенко! — Да, я за вами! Он схватил чемодан и попер буром на бойцов. — К моему изумлению... Они расступились и пропустили нас. Через десяток шагов прапорщик остановился, посмотрел уважительно на меня, потом на небольшой с виду чемодан поменял руку и тронулся дальше. Мы куда? Тут говорили, какую-то отметку в документах должны сделать по прилету. Я все еще опасался, что без отметки меня могут куда-то не взять, а что еще страшнее, отправить назад. «Нахера вам эта пересылка?» Вон, через сто метров мы уже в дивизии. Отдадите документы и все. Что нужно, вам проставят. Уф, вы что, гири с собой возите?» Вопрос был не праздный, потому как чувство юмора офицеров повергало в шок таможенников, огорчало сослуживцев и сильно разочаровывало домочадцев. Возили через границу туда и обратно гири, гантели, траки, гранаты, мины без взрывателей, полное собрание сочинений, и другие, не менее необходимые в хозяйстве вещи. Так сказать, привет от провожающих, чтобы помнил. Приходилось соглашаться. Да, любимая Гири всегда с собой. Но у меня провожающих офицеров не было, ни одного, одни женщины. Полк улетал на учение, и я еле успел перед отходом эшелона передать дипломат с водкой, чтобы мужики выпили за мою удачу. Не боись, там все, что надо. Давай, помогу. Впереди какой-то шлагбаум с часовым. Тот без слов посторонился, и мы в дивизии. «Давайте документы, я сейчас!» Оглядываюсь, все кругом в песчанке, а я один, как дрыщ, в пыша и шинели. Прапор был как намыленный, в юном крутанулся пару минут и сует бумаги уже обратно. «Готово, поехали, у меня машина!» «Куда?» «Как куда?» «В полк!» Во все глаза смотрю по сторонам. Все непривычное, голдящее, смотрящее настороженно и требующее постоянно какой-то бакшиш. Я улыбался как интурист, но практически ни от кого не получал ответных улыбок. Мужик бандитского вида толкает телегу, на которой горой свалены внутренности, пропитанный кровью кожаный передник, на ремне два ножа. Ковры просто на асфальте, водила так и проехал по ним. Прямо на дороге полно всякой экзотической скотины. Все мычит, якает, блеет, орет. А разукрашенные машины постоянно сигналят и кое-где буквально бамперами расчищают себе дорогу. Хоть уши затыкай. В крепости Балахисар, где размещался наш полк, стоял тот же запах, но было гораздо тише. Чисто, часовые в броне и касках, наряд по КПП тоже. Народу мало, командира полка нет, представиться некому. Ваши на заставах должны прислать БТР. но сегодня не ждите. В связи с праздником Камги все перемещения техники запретил. Кому вас отвезти? Давай к разведчикам. Кого-нибудь обязательно узнаю. Через 10 минут в офицерском модуле я уже разговаривал со старшим лейтенантом Алексеенко из братской разведроты нашей седьмой дивизии. Пока перечислил свои новости, а он поделился местными уже ужин. Разведчики мнутся. «Пойдем в столовую или как?» «Много, мужики, не ждите, но бутылку поставлю». Ротный хлопнул в ладоши. «Дело! Так, старшина, в столовую за закуской, а ты, Володя!» «Это Каликсенко. завари качаю.